лист 53 август 8 -е. сын мой выключив мозки включив сердце приступим к восприятию мысли мозг рассуждает а сердце знает прямо просто и непосредственно просто записывай мысли текущие через сердце если бы это зависело от мозга записывал бы все но сердце проснуло лишь очень немногих Слушай ушами сердце, сердце глазами ведь и сердцем тлатой мыслелой. По сердцу и жизнь обернётся чудесной и сказочной явью. А разве не сказка уже общаться с далёкой звездою или с пространством, или с учителем света? Так слова о сказочной яви сделали жизнь твою Сказано давно, но какими чудесными записями заполнились заветные тетради. Думают, что мозгом думают, что сами, но самой бесплодно и общения с пространственной мыслью не даёт. Но мы идём сердцем. Путь правелен, ибо сердце бессмертно.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 именно надо, чтобы этого захотело сердце без сильной короткохотяний мозга и мозг отдыхает и спит, но сердце на вечном дозоре и бьётся всегда и вечно активно. Вот почему говорим мы в сердце. Вечности сердце посланец в мире теней приходящих, в мире что плотным зовём.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 Сердца мертвелые тоже цвета излучают, но это цвета смерти и разложения, ибо у мертвых сердце вспышки чёрных огней не служит свидетелями жизни. Заботливо оберегите сердце от наполнения ими. Сердце нуждается в заботе больше, чем мозг, ибо слишком долго находилось в небрежении. Наступает век сердца, и надо помыслить о нём.